«Эту картину я знаю. Это Вато знаменитый». Наташа стала просматривать другие гравюры. На большинстве была неизвестная ей подпись «Бодуэн». «Она их откладывала в папку, изнанкой вверх. Неприятное чувство у нее все росло. Все гравюры были очень легкомысленного содержания. Строгий человек мог бы даже назвать их порнографическими. Неожиданно. Должно быть, он собирал их давно, когда был очень молод. Он просто любит искусство. Странно, что собирал только такие. Верно, этот Бодуэн тоже известный, я так мало знаю». Почему-то, хотя связи не было никакой, Наташа снова вспомнила о листке с цифрами. Она поспешно положила папку на прежнее место. В контору по перевозке вещей они отправились вместе. Контора взялась перевезти все в Венецию очень скоро – «Но как мы будем жить здесь, когда вещи от нас увезут, а там их еще не будет?» — спросила она по дороге домой. «Придется переехать в гостиницу?» «В Берлине не стоит переезжать. Лучше будем их ждать в Италии. В Венеции?» «Что ж все Венеция и Венеция? И я не так жажду опять увидеть Дона Пантелеймона», — ответил Шель. Наташа вздохнула свободнее. «Ты еще ведь не видела Рима. Поедем в Рим. А когда вещи будут доставлены, тотчас отправимся на Лиду». «Отличная мысль, отличная. Мне везде с тобой хорошо. Но всего приятнее будет в нашем домике после окончательного устройства. Боюсь только, еще кое-что придется купить. У нас постельного белья очень мало. Ничего, что я куплю. Мышка в норку тащит корку». — Ничего, только хорошую корку тащи, дорогую. — Все дорогую, дорогую. Что мы за герцоги? — А, заживем мы отлично. Ты этого не думаешь? — Думаю и даже уверен, — ответил Шель. Все же, вернувшись домой, он вздохнул. «Неужто жалко бросать эту квартиру? Много было здесь пережитом, С ней уйдет большая полоса жизни, скверная, но большая. Все-таки никаких несчастьй не было, пока я здесь жил», — думал он. Это имело для него значение, но я в ней ни к чему не приложился. Главное для человека — приложиться к чему-нибудь, к семье, к службе, к карьере. Теперь приложился, и слава Богу. «Вся моя жизнь была бред с Ололиукви или без Ололиукви. Все бред, и то, что в мире происходит, тоже бред». Как только они не замечают, и какой скучный. У него в уме скользнули князь Меттерних, вино Иоганнсбергер, папироса Честерфильд. Довольно долго не понимал, в чем дело. Ах да, первый разговор с полковником, он тут сидел. Важный был разговор, я чуть из-за него не отправился на тот свет. «Папиросочница с дактилографическими отпечатками» шорт да хорошо что это навсегда кончилось теперь тихая пристань никакая беда и не подкрадется он постучал по дереву по желанию наташи они в этот вечер отправились обедать в грюнвальд в тот самый ресторан наташа очень взволнованная хотела было занять и тот самый столик хорошо его помнила Но он был занят. Это было ей неприятно. Их столик заняли чужие люди. Пообедали на террасе, заказали те же блюда, то же вино. Помнила все. Сидели часов до десяти. На столиках давно зажгли лампочки с цветными абажурами. От этого на террасе стало уютно, но вечер был довольно холодный, подул ветер. «Ты не простудишься?» — спрашивал он. «Никогда в жизни слишком горячо!» Несоответственно вопросу отвечала она. Точно при нем, под его защитой, и простудиться было невозможно. На обратном пути она стала чихать. Очень этого стыдилась насморк. Ночью... Она закашлялась, подавляла кашель, чтобы не разбудить мужа, но он проснулся. Наташа рассыпалась в извинениях, помешала тебе спать. «Хочешь, я сейчас перейду в кабинет, и ведь три месяца ни разу не кашлянула!»